Глава 16. На следующий день нам позволили прогуляться по деревне. Сопровождающим, конечно, в лице бессмертной Айрис. Но даже так, это было удивительно. Не думал, что нас вообще куда-то выпустят. Я бы на их месте так точно не сделал. Но тут, видимо, велика вера в Хель. Ну или они настолько наивны. Но во втором я сильно сомневаюсь. Они бы не прожили долго, будь настолько наивными. А еще, похоже, о нашем прибытии уже знала вся деревня. Потому как мне кажется, или на нас глазели все подряд? Да, именно так. Будто на какую-то неведомую зверушку. Неприятное ощущение, если честно. И что-то мне подсказывает, что о нашей человеческой природе тоже все в курсе. Потому как не все взгляды были дружелюбными. Или у них тут ко всем новичкам так относятся? Не сомневаясь. М-да. Тайны они хранить не умеют. Но надеюсь, что это только внутри поселения такая ерунда творится. А еще нужно надеяться, что шпиона или предателя тут нет. Хотя это и крайне маловероятно. Если бы такой здесь был, то уже давно сдал расположение деревни Александру. Но вот если кого-то захватят в плен, точно расколется. Поэтому тянуть с нападением на полубога не стоит. Если он как-то знает, что я свободно брожу по этой деревне, то весь план пойдет райта под хвост. Это правда люди?» — раздался рядом тонкий голосок, выросший меня из за размышлений. «А?» — повернул голову на звук. Это оказалось девочкой лет десяти на вид, с рыжими волосами и озорными карими глазами. «Вы люди?» — переспросила девочка. «Допустим», — кивнул я. «Никогда не видела людей в живую». Восхищенно уставилась на нас с Агни. Девочка тут же стала бегать вокруг, рассматривая со всех сторон. «Мне говорили, что люди — ужасные существа, которых надо истреблять при первой возможности. А вы не выглядите ужасно, точь-в-точь, -точь, как мы. Странно. Вы точно люди?» «Точно, точно!» — хмыкнул я. «Ты Хватит донимать наших гостей!» — перехватила девочку за плечо наше сопровождающая. «Но ты ведь мне сама это и говорила про людей. Тогда почему они не такие страшные?» «Это...» — смутилась девушка, не зная, как ответить. «Просто люди разные бывают». — Да и зло обычно не на поверхности, а спрятано внутри, — приложил руку к груди. — Так что стоит быть осторожнее даже с теми, кто выглядит безобидно. — Ты не так безобидно выглядишь. Зубища-то какие! Словно у дедушки в его большой форме! — хихикнула она. — Что есть, то есть! — шутливо клацнул зубами. — И все же будь осторожнее. Плохие разумные есть везде. И неважно, кто они и как выглядят. Уверен, среди ваших сородичей тоже найдется несколько не самых приятных личностей. «Это да. Дядька Кузнец постоянно кидается всяким. А ведь я просто посмотреть хочу. Да и тетя София ругается постоянно по любому поводу. А еще... Хм, «Джуди!» — прокашлялась наша сопровождающая. «А что такое тетя Айрис? Не мешай нашим гостям. А то я тебя знаю. Любому мозги проешь. Вот и гоняет тебя. А я что? Я ничего. Просто интересно было на людей посмотреть. Это ведь ты мне и говорила что они страшные чудовища, которых нужно. Ты меня неправильно поняла?» Резко подскочив к девочке, одна зажала ее рот ладошкой. «Иди-ка лучше на кухню. Там сейчас обещали булочки постряпать». «С маком!» Загорелись глаза у девочки, едва та выбралась из захвата. «С маком, с маком!» «Тогда надо успеть, пока остальные не прознали!» Тут же рванула она в сторону, но резко остановилась и, развернувшись, помахала нам рукой. «Пока, тетя Айрис! Пока, дядя Зубастик! «И тебе пока, красная тетя!» После чего тут же рванула дальше. «Ушла!» — облегченно выдохнула девушка. «Простите за нее. Просто Джуди иногда бывает слишком много. И спасибо за то, что ей сказали. Плохие разумные и вправду бывают среди всех. Просто все встреченные мной люди до вас были такими». «Не могу вас за это судить. Обычные люди сюда не суются, по возможности. Только последователь Люциуса, да, может, какие-нибудь исследователи...» Но да, вторым сложновато выжить достаточно долго, чтобы столкнуться с вами. Да и с первыми не все так просто. Среди них тоже могут быть хорошие люди. Я это учту, кивнула она. И простите за недоверие. За вас поручилась богиня Хель, так что я не должна сомневаться. А это вы зря, я бы лично такому типу, как я, не доверял. Уж больно мутный. И никакие поручения богов меня бы не переубедили. Это да, кахотнула ржевласка. «То есть вы все-таки считаете меня мутным типом?» — Мытнул в ответ. «Эм, нет, то есть... А... Простите...» — склонила она голову, покраснев. «Белашка!» «Нет, не стоит увлекаться. Он уже, Агнец, смотрит на меня подозрительным взглядом. Девушка слишком невинная. На первый взгляд она показалась весьма жесткой. но стоило поговорить в мирной обстановке, как вся эта напускная шелуха исчезла». Передо мной предстала немного наивная девочка, что ожесточилась под влиянием внешних факторов. Вот только в глубине души она так и осталась той же простой девочкой. Может, она и к лучшему. Я люблю наблюдать за людьми, которых переживала и выплюнула жизнь. Я и сам такой же. Тем тяжелее осознавать произошедшее. «Ничего страшного», — перевел Тему. «Лучше расскажи про вашу деревню». А, «Я даже не знаю» тут нет ничего интересного живет вполне обычно каждый занят своим делом но в случае необходимости все жители готовы встать на стражу деревни да сила ваших жителей впечатляет покивал я меня давно мучил вопрос почему последователи люциуса вас до сих пор не нашли деревня это не то место которое можно легко спрятать особенно учитывая сколько уже лет вас ловят за это время уже можно было прочесать континент сплошной гребенкой тут ты прав Они так и сделали. Вот только ничего не смогли найти. Наше поселение, оно как бы есть, но его и как бы нет. Это сложно объяснить. Работа дедушки. Можно сказать, что вся деревня находится в особом пространственном пузыре, что копирует внешний мир. И если окажешься снаружи, в этом самом месте, то ничего не найдешь. Обычное поле, не более. Вот только для поддержания этого состояния дедушке все время приходится оставаться здесь, внутри. Один шаг наружу, и все это разрушится. Если бы тогда он отправился вместе с нами против полубога, то, возможно, у нас бы все и получилось. Вот только он не готов так рисковать. Заново такой барьер, как он говорит, он просто не сможет создать. Лишь только поддерживать, и ничего более». «Хм, интересно», — попытался прочувствовать магию вокруг. «Было тут что-то такое интересное. Я заметил это еще по прибытии, но не обратил внимания». Подумал, может, просто повышенный магический фон из-за большого количества магов вокруг. Или же барьер какой. Но все оказалось куда как интереснее. И что-то мне подсказывает, что вряд ли старик создал подобное самостоятельно. Иначе мог бы и повторить. Но нет, не удивлюсь, если тут тоже замешана Хель. Когда ей надо, она вполне неплохо вмешивается в дела людей. Но уверен, на каждый такой случай у нее заготовлено оправдание. да — Она богиня. Что то еще сказать? Одна из сильнейших в мире. — Поэтому не советую пытаться выбраться за пределы деревни. Они отмечены небольшой оградой, потому как, честно говоря, я не знаю, что с вами произойдет, если преодолеть пространственный пузырь. Может, вас просто выкинет неизвестно куда. Может, вы окажетесь просто на земле, или же даже сломаете все. Не стоит рисковать. — Понял, — кивнул ей. — Хотя изучить границы пузыря потом все же стоит. Интересно и, может быть, весьма полезна». Ну, «Вот и славно. Тогда идем дальше. Я покажу вам тут все», — улыбнулась Рожеласка и двинулась вперед. Она и вправду показала нам всю деревню, по крайней мере, ее основную часть. И если не знать точно или не приглядываться, то ее действительно почти не отличить от обычного человеческого поселения, хотя никто особо и не скрывает свое происхождение. Вот кузнец дышит огнем прямо на заготовку меча, раскаляя ее. Или рядом мужик обронил молоток, но успел подхватить его своим хвостом. Или вон молодая девушка просто перекусила толстый кусок проволоки. Обычные на вид люди с крайне необычными способностями. В итоге задержались мы рядом с тренировочной площадкой, где в этот момент тренировались два ищущих — пламя и вода. Всегда любил сражение этих стихий. Тут нельзя точно определить победителя. Вода тушит огонь, это да. Вот только и огонь испаряет воду. Вопрос лишь в эффективности использования своих способностей. Ну и тактики, конечно. Ведь всегда можно создать пар на поле боя и воспользоваться им для своей победы. Хотя бы банально перейти в ближний бой. Но, к сожалению, эта битва оказалась абсолютно разочаровывающей. Обычные обмены ударами на расстоянии. Невероятно скучно. И в итоге ожидаемо победил водник, просто задавив противника силой. «Неприятное зрелище, правда?» Резко обернулся, увидев незаметно подошедшего со спины уже знакомого старика. «Есть такое? Слишком прямолинейно. На это просто больно смотреть. Да, я пытался им объяснять, но это бесполезно. Дуболомы, как они есть. Остается только смириться. Даже удивительно, как они смогли дожить до своего ранга, да еще и обрести разум. Повезло, видимо». «Тут вам виднее», — пожал плечами. У вас, судя по всему, есть обширный опыт сражений. Что есть, то есть. По молодости, где я только не помотался, и сражаться приходилось частенько, в том числе и на этих ваших дуэлях. Гордецов было слишком много. Одному не понравилось, что я не поклонился, второму, что я был рядом с понравившейся ему девушкой. Причин было много. Благо, мне удалось подсократить количество идиотов. «И спасибо вам за это от будущих поколений», — заинтересованно посмотрел на детка. «От идиотов и вправду лучше избавляться сразу, чтобы потомки не страдали». «Не хочешь проверить свои силы?» — не став ходить вокруг да около спросил старик. «Я уже сражался с вашими бессмертными». «А я не про них говорю», — хмыкнул он. Посмотрев прямо в глаза старика, я лишь одобрительно кивнул. «Почему бы нет? Интересно будет сразиться с магом пространства». Впрочем, я отлично понимал, что проверяет тут не я, а скорее меня. Фергус решил лично проверить мои силы, чтобы знать, на что рассчитывать. Разумно. «Дедушка», — попыталась было возмутиться Рыжая, Цыц, мелкая, все будет в порядке. Это ж просто спарринг», — отмахнулся от нее, словно от надоедливой мошки. После чего мы вышли на освободившуюся площадку, готовые к бою. «Готов», — проскрипел мой оппонент, — «конечно». «Тогда начинаем!» И он тут же отправил в мою сторону два весьма интересных овальных диска с рук. Стоило только первому достичь цели, как я тут же уклоняюсь, а земля на том месте, где я стоял, просто исчезает без следа. Я уже было хотел атаковать, но интуиция заставила резко отпрыгнуть с места, на котором стоял. И не зря, ведь мне на голову чуть не свалился тот самый исчезнувший кусок земли. «Интересно, очень интересно!» Принцип атаки стал сразу же ясен. Это что-то вроде связанных между собой порталов. Опасно. Мало того, что эти порталы могут разрезать меня на надвое, так еще и переместить непонятно куда. выявился еще один крайне раздражающий способ использования этих порталов. Стоило мне только выпустить несколько молний старика, как на их пути тут же появился один из кругов. И тут же мне пришлось уклоняться от собственных молний, что вылетели из второго круга, зависшего в воздухе. Такой подлянки я не ожидал. Хотел уже было выругаться, но под насмешливым взглядом старика сдержался. Зря он так. Если дальний бой не работает, значит, надо только сократить дистанцию. Чем я и занялся, устремившись вперед. Первый круг вновь возникает на моем пути, но я легко обхожу его. Второй круг не отстает, но тоже не представляет проблемы. И вот я уже почти вплотную приблизился к Фергусу, Мой кулак вздрабляется ему в грудь, вот только когда остаются считанные сантиметры, старик просто исчезает. Резко разворачиваюсь на месте и замечая его на противоположной стороне арены, лыбящимся во весь рот. «Какой ты больно медлительный парень! Неужели даже за стариком угнаться не можешь?» Еле удалось подавить вдруг вспыхнувшую ярость. Он ведь специально меня раззадоривает. Нельзя поддаваться. «Но насколько же это неприятно!» Еще пара попыток перехватить его ни к чему не привела. Он исчезает в последние секунды, и это ненормально. Даже магам пространства нужно время, чтобы совершить безопасную телепортацию. Хотя... Да, точно. Теперь все встает на свои места. Я чуть не забыл о главном, хотя узнал это только недавно. Пространственный пузырь, поддерживаемый этим стариком. Мы ведь сейчас прямо в нем, В пространстве, полностью контролируемом им. Можно назвать это даже личным доменом. Разумеется, он может контролировать все пространство вокруг и перемещать себя как угодно. Да, меня он вряд ли сможет так легко переместить даже тут. Все же с таким объемом чужеродной магии он просто не справится. Но от этого не легче. Если изначально я думал, что преимущество за мной, за счет более высокого ранга, то сейчас понимаю, что личный домен и огромный опыт сражения повернули стрелочку в другую сторону. Как его вообще достать? «Нет. Если я буду бить по площади и просто затоплю всю арену молниями, я с ним справлюсь. Вот только какой смысл? Это ведь спарринг, а не битва насмерть. Хм. Значит, придется действовать тоньше». Выпуская несколько змеек из молний, приказывая им закопаться в землю, а потом еще еще. И старик, похоже, все понял. Опаска мелькнула в его глазах. Он тут же телепортируется наверх, создавая под собой новый диск, что удерживает его в воздухе. И очень вовремя, ведь еще в мгновение моя змейка, выпрыгнувшая из-под земли, достала его. М да, теперь надо сбить эту птичку. И для этого я использовал своих птичек. Да, он успевал подловить некоторых из них свои порталы, но направленные в мою сторону они, вылетев с другой стороны, тут же меняли направление и вновь атаковали старика. Количество порталов вокруг него стало увеличиваться. Да, он все еще успевал контратаковать но уже не так активно, больше уходя в защиту. Преимущество вновь вернулось ко мне. Старик уже перестал создавать двусторонние порталы, просто перемещал моих птечек куда-то, откуда они не возвращались. Вот только сдаваться я не собирался. Тем более, что он не сможет делать это вечно. Так и получилось. Он явно начал уставать. — Сдаюсь! — поднял руки старик, опускаясь на землю. После чего я сразу же развеял все молнии. «Это было интересно», — довольно улыбнулся ему, «хотя вы явно не использовали все свои силы». «Как и ты свои», — ухмыльнулся он. «Но мы ведь не насмерть бились. Было интересно. Давненько я не сражался с магами молний, да еще и такими нестандартными. Обычно ваши молнии куда более прямолинейны, и сражаться против таких — одно удовольствие». «А уж как они кричали, когда у них попадали собственные атаки! Мм, просто музыка для ушей! А вот твои птички весьма интересные и не менее проблемные. Я не ошибся в себе». «Благодарю. Для меня это тоже было весьма познавательно. Не часто удается сразиться против мага пространства». «Это да. Мои коллеги весьма редки. Да и развиваются обычно в мирном русле, а не боевом». «Я оценю твою силу, так что смогу немного поправить план. Сегодня можешь отдыхать. А завтра, думаю, все будет готово». Довольно почесал он свой подбородок. «Как скажете, лишь пожал, чем я». Старик удалился домой. Правда, перед самым выходом заметил, как он резко облокотился от дверной косяк. «Да, наша битва не прошла для него бесследно. Впрочем, мне тоже надо отдохнуть после такого. Ведь и же завтра может все начаться».